Глава вторая. Болотная нечисть. Как вспомню свое собеседование, так вздрогну. Вот и сейчас не удержалась, чтобы не передернуть плечами, пока делала ксерокопию, стоя полубоком к кабинету начальника. Не только само здание агентства и его местоположение отличались от общепринятых и повсеместных офисных высоток в городе. Сам офис на втором этаже представлял собой кирпичный лофт, где спрятаться можно было только за несущими колоннами, а таких насчитывалось всего 10. Уборная была единственным местом со стенами, в остальном второй этаж был лишен этой роскоши. Что до кабинета начальства, то он отделялся от остального офиса стеклянными перегородками, и дверь всегда была открыта. Все прозрачно и на виду. Люк Грант был помешан на контроле. Если его сотрудники ушли пить кофе в обеденный перерыв на кухню, он должен их видеть. Если работают за столом, он должен следить, чтобы они не сочковали. Если бедные рабы пошли в туалет, он должен их слышать. Поэтому в санузле не было верха. Только стены 2 метра высотой и еще метр м пустоты до общего офисного потолка. Просто идеальные условия работы. Купи договора сейчас живо!» — рыкнул Грант, наблюдая за мной через стекло. «Зачем ставил эти перегородки, если все и так прекрасно видно и слышно? Куда практичнее было бы без них». Наверняка Люк опасался, что кто-то из рабов, не сдержавшись, запустит в него папкой или телефоном. На худой конец в него могли пулять бумажными шариками из ручек. Тоже отличный способ расслабиться. Хоть мне и не была ясна причина установки стеклянных стен, но и этой хлипкой преграде я была рада. Часто приходится поминать начальство неприличным словом, но только шепотом. Кто знает, может без этой преграды никто не решился бы на крепкое словечко в адрес босса. Несу-несу. Пробормотала себе поднос и подхватила заранее отксерокопированный договор. «Если я не досчитаюсь хоть одной копии из тридцати, ты уволена!» Снова подал голос злой дракон. «Я уже привыкла сравнивать начальника с огнедышащим ящером, тиранищем наш бедный поселок. Хорошо, хоть принцесс не требует, только злато. Я зашла в открытую дверь со стопкой копий и одним привычным движением водрузила их на стол начальства. Грант прекратил читать какие-то важные бумаги, отложил ручку и поднял на меня свои желтые глаза. Странный и очень редкий оттенок карева. Взгляд из-под лобья пугал и заставлял трепетать. Мне даже иногда казалось, что радужка у босса состоит из жидкого золота. Напряженные плечи и сжатые губы не сулили мне ничего хорошего. Сейчас этот деспот, неверующий, облизнет кончик пальца и начнет пересчитывать копии. И так повторяется изо дня в день. Иногда мне кажется, что босс отчаянно пытается найти способ меня уволить, но к вечеру паранойя отпускает. Однако сложно не заметить, что на ксерокопию мне отводится все меньше времени, а объем работ становится только больше. Пока я стою и отснимаю бумаги, вездесущее золотое око всегда следит за мной. Отчитывает секунды, после чего гневно окликает меня на середине работы, зная, что я не успела. Но как же он ошибается? Как хороший помощник и девушка, живущая в предоставленной работодателем квартире, я обязана быть безупречной, иначе точно уволят. Поэтому с первого же дня я начала налаживать контакт с окружающими. Теперь, когда босс на обеде, я провожу свой перерыв возле ксерокса, делая копии бумаг, что еще даже не дошли до начальства. Бухгалтер, кадровик, рекламщики, юристы, даже художники из арт-отдела, где создают макеты, присылают всю документацию сперва мне и только через час гранду. Так что я подстраховалась на случай сжоги у огнедышащего босса. Однако никак не пойму, директор намеренно каждый день увеличивает количество копий и сокращает отведенное на ксерокс время, или это все приближающееся гнездование виновато? Если проще, то у Люка Гранда, гениального бизнесмена, должна состояться помолвка в июне, и он рвет и мечет перед этим событием пуще прежнего. Выкрик «Уволю» утроился по сравнению с прошлой неделей, и это только в мою сторону. «Справилась болотная нечисть, свободно!» Раздраженно бросил Люк, по привычке наклонив голову и хрустнув шеей. «О, мое прозвище — это отдельная история!» как и этот привычный и сексуальный жест со стороны босса. Он делает это только, когда сильно взбудоражен чем-то и пытается не сорваться. Однако узнала я об этой особенности не сразу. Все произошло в тот самый первый день после майских праздников. Кристина составляла мою анкету, и первым ее вопросом была отнюдь не дата рождения. Вы Кикимора? В лопы без предварительных ласк. Я растерялась и начала неловко искать, куда бы спрятать глаза, а наткнулась на зеркальную дверцу шкафа и чуть не упала со стула. Удержалась, но стопку с бумагами все же скинула на пол. В отражении на меня смотрела полностью мутно-зеленая девушка с салатовыми прядями в русых волосах и черными кругами вокруг глаз. Это нечто действительно напоминало Кикимору, и пришлось признать, замечание кадровика было справедливым. «Да» хотя признала очевидное. Как меня вообще пустили в здание, а не вывели под ручки за территорию агентства? Вид был просто ужасный и пугающий. С таким мейкапом только в садик деток пугать на утренниках. И то могли не пустить во избежание психологических травм у малышей. Конечно, я благополучно забыла, что накануне собеседования решила колорировать свои осветленные пряди в ядовито-салатовый цвет. Как личность творческая, я часто экспериментирую с внешностью, и покраска прядей в зеленый была чуть ли не самым безобидным изменением в моем облике, которые я когда-либо испытывала на своем теле. Кто же мог знать, что краситель прямого действия и яркий макияж в тандеме с хорошим ливнем сотворят отличный боди-арт в стиле зеленого гоблина и трупа невесты. «Я понимаю, каждый имеет право на самовыражение, но в нашем агентстве выставление на показ личных особенностей не приветствуется. Даже больше это запрещено», — отчитывала меня, как маленькую блондинка. И все равно я не могла на нее злиться. Было что-то в Кристине, что притягивало независимо от ее поступков и речей. Я даже не сразу задалась вопросом, какие именно личные особенности она имела в виду. Решила, что это она об отражении творческой натуры на внешности. Все должно быть строго и стильно, без лишней атрибутики и вычурности. С тех пор я носила исключительно брючные костюмы, оставляя пиджак на спинке стула. Это и было моим маленьким протестом. Только рубашка и никакого верха. Продолжить опрос у нас не вышло, все так и застряло на моей внешности и имени. Замигала кнопка на телефоне и раздался неприятный писк. Кристину вызывали по интеркому. Стоило блондинке нажать на кнопку связи, как из динамиков раздался грозный рык. «Ты нашла мне помощника?» «Не здравствуйте, никак дела, только повышенные тоны требования». «Да, директор, Морган Артхолл окончила художественный факультет графика и живопись Кикимора. На последнем слове внутри у меня все упало». За что? Ведь я так хорошо к ней относилась с самой первой встречи. Как она могла так меня опозорить перед будущим начальством? Отлично. С болотной нечистью у меня контакт лучше. Отправляю ее вниз и как можно быстрее. У меня куча бумаг накопилась и остыл тройной эспрессо. Живо. Вот так я попала в ад, откуда теперь сама не хочу уходить. Ведь и в аду бывают вечеринки, дружелюбные черти и свой личный однокомнатный котел.